Глава семнадцатая. Конец метаниям. У Кадира голова шла кругом. Айша — убийца. Это совершенно не укладывалось в голове. Зато мать получила повод в тысячный раз прочитать ему нотацию, что материнское сердце никто не проведёт. Что она чувствовала гнильцу в Лейсан, и ту же гнильцу почувствовала в Айше. Кадир выдержал сколько мог, зажал уши и замотал головой. Я сам разберусь. «Только ты не лезь!» «В чём ты разберёшься? Она убийца, сделанного не воротишь. Я близко не подпущу её к нашей семье. О! О!» Вдруг Азра заверещала, укладывая Берка в люльку и забрасывая его игрушками. «Ещё и Лейсан выгоню. Ей здесь не место. Никогда не привечала её в этом доме. Где эта ведьма?» Кадир не успел остановить мать, чертыхаясь уже ей в спину. Сложил и убрал подписанный договор в карман пиджака. Решил пока ничего не говорить Азре. Взял плачущего Берка на руки, только потом пошёл на крик матери. Та стояла в дверях спальни Эмира. Им повезло, что, когда они вернулись из персикового дома, никто не занял комнаты третьего этажа. Как-то само собой получилось, что Лейсан осталась в спальне Эмира. Берг занял свою детскую, а Кадир поселился с Айшей. Все вроде наладилось, но тут вернулась мама. «Собирай вещи и убирайся из этого дома», мать махнула рукой, указывая пальцем на выход. Кадир тяжело вздохнул. Ничего не меняется и никогда не поменяется, пока мать продолжит руководить их судьбами. Заплаканная Лейсан стояла рядом с Эмиром, обнимала его, пряча зареванное лицо. По лицу Эмира явно читалась угроза. Кадир вмешался. «Оставь Лейсан, она пока поможет с Берком». «Ты не подпустишь эту убийцу к моему внуку», — взвелась Азра. «Остановись. Я не верю, что Аиша убила своего мужа. А ты уже обвиняешь в этом, Лейсан. Мама, возьми Берка и иди в комнату отдыхать». «Но ты не хозяйка этого особняка», — отрезал Кадир. «Не тебе решать, кто останется здесь жить, а кто уедет». Азра не сдавалась. Я поговорю с Эсмой. Это и есть где жить. Ты сам её матери купил большой дом на наши деньги. Сегодня ты не будешь говорить ни с кем. Уже поздно. Укладывай Берка и отдыхай сама». Кадир больше не произнёс ни слова, пока Азра не ушла вместе с Берком в детскую. Только после этого повернулся к Эмиру и Илейсан. «Вы можете объяснить, что произошло?» Лейсан снова залилась слезами. Эмир покачал головой и гладил ее, успокаивая. «Хорошо. Я сам завтра схожу к Айше и все выясню. Это какая-то ошибка», — проговорил Кадир. «Я... Я пойду с тобой», — внезапно отозвалась Лейсан. «Я должна поговорить с Айшей. Объяснить ей». «Что объяснить?» Лейсан замотала головой, и снова отворачиваясь к Эмиру. Кадир вышел, постоял с минуту в коридоре и услышал голос Эсмы. Он должен поговорить с ней до того, как это сделает Азра. Кадир спустился и застал недовольную Эсму на пороге кабинета. Там, развалившись на столе, спал Хакан. «Снова напился», — презрительно выдавила Эсма. «Слезняк». Она попыталась уйти, но Кадир удержал ее. «У него есть повод, Эсма». Твой муж немного просчитался при дележе побережья. И теперь ему нужны инвестиции, в десять раз превышающие те, которые он запросил у твоего отца. Иначе его бизнес вылетит в трубу, так и не стартовав. Для Эсмы это стало неожиданным. На деньги отца она тоже рассчитывала, но чтобы получить в десять раз больше. «Расскажи мне об этом поподробнее», — попросила она. «Я расскажу тебе то, что нужно знать». Кадир вытащил договор, разложил его на столе перед Эсмой и показал строчку и подпись Хакана. «Он отказался от долгосрочной аренды в нашу пользу, Эсма. Но я дам вам время уехать самим, без шума и скандала. Поэтому можешь пока играть роль хозяйки перед моей матерью. Но не зарывайся. Я в любой момент могу передумать и выставить вас отсюда». Эсма заледенела, не веря в то, что алкаш посмел отобрать у неё единственное, что она просила у него, взамен на свадьбу и деньги отца. Злость заполняла её до кипения. «Ты хочешь от меня чего-то конкретного?» — севшим голосом спросила Эсма, цепляясь пальцами за край стола, чтобы не упасть. «Да, мне всегда нравилась твоя проницательность. Мать будет просить тебя вышвырнуть из дома Лейсан и ЕАЙ». «Лейсан? Ты помешался?» «Ясмин», — поправился Кадир. Но мать вбила себе в голову, что это Лейсан. Эсма кивнула, принимая объяснение. «Так вот, не ведись на её уговоры и приказы. Это я смогу, но взамен на услугу». «Какую? Вроде в ребёнке ты уже не нуждаешься». Эсма усмехнулась, машинально погладив животик. «Это другая услуга. Расскажи, в чём просчёт Хакана?» Я не могу подставлять отца под убыточное инвестирование. По закону ты ему же не имеешь права придавать Эсма скривилась. Нужен мне такой муж. Хочешь оставить в доме Ясмин? Расскажи мне про проект. Кадир мог бы напомнить, что дом уже не Эсмы, но не стал. Проще было объяснить, в чём просчёт Хакана и получить помощь Эсмы. Когда они выходили из кабинета под храп Хакана, на Эсме не было лица. «Я покину особняк к концу недели. Мне надо уладить три вопроса. С отцом, с браком и... и... с отцом ребёнка». Горько скривилась есма «Так отец не... не Хакан, обойдётся». есма развернулась и пошла вниз. Кадир вернулся на третий этаж, постучал в двери мира. Тот открыл и вышел в коридор, прикладывая палец к губам. Только заснула. «Не хочу беспокоить», — пояснил он. «Предупреди ее, чтобы не раскрывала Эсме свою инкогнито. Или Эсме из помощницы превратится в змею». Эмир кивнул и придержал Кадира. «Завтра я поеду с вами в тюрьму. Не хочу оставлять Лейса на дно. Она будет не одна. Хорошо, скажу по-другому. Не хочу оставлять ее с тобой. Я еду с вами». Утром они сели по машинам. Лейсан была тиха и собрана. Взяла с собой тряпичную сумку, набитую вещами. «А это куда?» — спросил её Эмир. Лейсан прижала сумку к груди. «Если вдруг ей нужно будет переодеться». Эмир кивнул и успокоился, но Кадир знал Лейсан. Она лгала. Но это уже забота Эмира. Кадиру надо вытащить Айшу из тюрьмы. Благодаря знакомству и деньгам их довольно скоро пустили в комнату для посещений. Два стражника вывели бедную и напуганную айшу Как только она увидела сестру и Кадира, айша разрыдалась, клялась, что не убивала Анвара. Кадир рвался обнять айшу но охранники строго запретили приближаться. Они сидели, разделённые столом от плачущей Аиши. «Я не убивала, не убивала!» «Это я убила!» — раздался уверенный голос Лейсан. «И сделала бы это снова, и снова». За то, что он позволял с тобой. За то, что хотел сделать со мной. За Гульнас. Признание словно взорвало вакуум. Все растерялись, не зная, как поступить в такой ситуации. «Мы уезжаем», — сразу сказал Эмир, хватая Лейсан за руку и пытаясь утащить к выходу. Она сопротивлялась. «Я остаюсь. Айша не должна отвечать за убийство. Я не позволю, чтобы ты сидела за убийство моего мужа. «Он был скотиной и заслуживал этого!» — скричала Айша. «Уезжайте. Теперь, когда ты обрела любовь, я искренне желаю тебе счастья, Лейсан. С Эмиром ты не повторишь моей печальной судьбы. Будь счастлива!» Сёстры рыдали. Эмир стоял растерянный, и только Кадиру совершенно не нравился такой исход. «Ты не можешь взять вину на себя. Айша, я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Это не твое преступление. За это должна получить наказание не ты. Он старался избегать прямых обвинений, зная, что ситуация непростая. Но также все знали, кто сядет в тюрьму, если не Айша. «Ты снова пытаешься избавиться от меня», — горько усмехнулась Лейсан. «Я всегда тебе мешала, хотя обвиняла в наших бедах твою мать». «А это не она, это ты был виноват. ты любил недостаточно Верил недостаточно. Хотел недостаточно быть со мной. «Какое отношение любовь имеет к преступлению?» — вспылил Кадир. «Прямое», — выступил вперёд мир «Думаешь, я позволю свою любимую сгнить в тюрьме?» «Нет. Я возьму на себя её вину. Её не было в том доме, в том городе. Это я приехал и зарезал ублюдка». Вообще я ударила его по голове. вмешалась Лейсан. «Раскроил череп ублюдку», — поправился Эмир. «И я никогда не допущу, чтобы она оказалась в таком месте, даже на час». Кадир сцепил челюсть. Он не понимал, что ему пытается доказать Эмир. В его мире всё было очевидно. Если виновата Лейсан, именно она должна сесть в тюрьму, а Айша должна выйти. «Ничего не надо, Эмир. Ты любящий и благородный». Я безмерно рада, что сестре достался именно такой мужчина. Я не позволю Лейсан занять моё место. Это был мой муж. Она подарила мне свободу от него. Я безмерно благодарна и не приму жертву. Эмир, забирай Лейсан и уводи отсюда. Больше не приходите. Лейсан рыдала, цеплялась за стол, когда Эмир пытался увести её из комнаты посещений. Аиша молчала и смотрела на уводимую сестру. Только потом повернулась к Кадиру. «Я не смогу быть твоей женой, прости. Я поклялась себе, что никогда больше не приму предложение мужчины, который меня не любит». Айша поднялась и сама пошла к охранникам. Те повели её к решётке. «Погоди», — остановил её Кадир. «Я люблю тебя». «Так же, как любил мою сестру, Лейсан», — горько усмехнулась Айша. «Это не любовь, Кадир. Прощай». Он не поехал на плантации. После всех признаний и слов Кадиру хотелось побыть одному. Он снова оказался недалеко у домика на море. Вышел на скалу, с которой любил нырять. Постоял, жадно втягивая носом солёный ветер. Как так получилось, что он запутался в своих чувствах? А любил ли он вообще? И если да, то кого? Почему его простая жизнь так запуталась и перестала радовать? когда в последний раз он бросался со скалы вниз головой. Кадир только теперь осознал, что всё это время отказывался от себя, своих желаний. Он боялся потерять респектабельность, уважение родных, признание старших. А зачем оно всё ему? Разве он стал счастливее, стараясь не обмануть их ожидания? Нет. Ему хотелось разобраться в себе и понять, как жить дальше. Сначала бизнес. Сможет ли он его поднять? Да. В себя Кадир верил. Пусть это будет не сразу, пусть потребуется лет пять, но он вернёт процветающие плантации устриц, запустит красную рыбу в русло реки и возобновит работу ювелирной мастерской. Теперь о любви. Кадир хотел бы выяснить отношения с Лейсан, но нужно ли это им. Свою любовь они уже предали. Прошлого доверия и ощущения волшебства не вернёшь. Он помнил своё благоговение перед этой фарфоровой куколкой. Такой хрупкой и нежной, что страшно было касаться своими лапищами. И всё же он её сломал. Сломал раньше, чем это сделала мать. Кадир уже тогда, в прошлой жизни, не находил места Лейсан рядом с собой. Чем она будет заниматься? Хозяйством. Так мать её никогда бы близко не подпустила к управлению в доме. Это сейчас он увидел, насколько хватка и хозяйственная рука у Лейсан. Но тогда этого не было. А теперь еще и личико у куклы стало другим. И это лицо больше не вызывало благоговения. Оно было чужое. Помимо прочего, Эмир явно питал к Лейсан сильные чувства. А Кадир — нет. Ради Айши он готов был засадить Лейсан в тюрьму. Жизнь и свобода Айши оказались ценнее, когда-то испытываемые любви. И что Айша? Её он любит? Она нравилась ему. Была удобной, кроткой, милой. Хорошо ладила с сыном и семьёй. Он видел, как жалость к ней Хира. Айша могла бы стать удобной женой и матерью. Любовь? Знает ли он, что такое любовь? Что нужно сделать, чтобы понять, что любишь? Кадир два года убивался Полейсан. Загнал жену в гроб, а теперь понял, что любил образ русалки, а не Лейсан. Он даже не узнал её, хоть всё кричало об этом. Кадир взревел, не думая, бросился вперёд и прыгнул со скалы. Эсма стояла непреклонно перед Азрой. «Не устраивает соседство? Уходите из особняка. Я вас не звала», — надменно произнесла она. разъярённой старой женщине. Так как рыба стала хватать ртом воздух от наглости Аэсмы, но выбора-то не было. Поджав губы, Азра развернулась и ушла в детскую. айсма нахмурилась. Уходить пора ей, но как? Без Ешара она не уйдёт. А тот уступит только при критических обстоятельствах. Например, когда бизнес брата будет окончательно разорен А у Аэсмы появится крупная сумма денег. Она уже поднимала вопрос побега. Ешар увиливал. Я не могу бежать с женой брата. Когда я рожу, то смогу получить развод. Папа поможет. И тогда мы поженимся, дорогой. Я хочу, чтобы он сначала дал тебе развод. А потом мы спокойно поженились. Купили дом и на деньги твоего отца открыли бы бизнес. Так будет справедливее, не находишь. Нет, Тесма не представляла, что нужно сделать, чтобы Хакан отказался от неё. Предать. так она предала его, и не один раз. Вот только если он узнает об этом, скорее убьёт, чем отпустит строить своё счастье с другим. Совсем другое дело, когда они сначала сбегут, а потом поставят обе семьи перед выбором. Эсма была уверена, чтобы избежать позора, и Хакан и папа согласятся с её союзом с Ешаром. Но раз от него помощи не дождаться, снова придётся всё делать самой. с уверенной походкой зашла в кабинет Хакана и плотно закрыла дверь. Тот снова пил. Абсолютно бесполезный и бестолковый слюнтяй. Он даже проблемы не может решить на деньги её отца, куда она смотрела, когда договаривалась с ним и надеялась на успех. «Я случайно узнала, что ты отказался от особняка», — начала она. «Значит, я больше в доме не хозяйка». Против воли из неё полезла обида. Хакан безразлично мазнул по ней взглядом. С момента, как она стала спать с Ешаром, а у Хакана появились проблемы с бухтой и бизнесом, у них не было близости. Пристрастие же к выпивке вообще отбивало в Хакане всё человеческое. Он мог уснуть и в кабинете, заглядывая в спальню только ради душа. «Тебе не хватает денег? Власти?» — развязанно спросил Хакан. «Так попроси их у своего папаши. а ещё попроси несколько миллионов для меня. Как видишь, бассейны стоят и до сих пор не наполняются водой. Эсма первым бы делом бросилась к отцу, но слишком хорошо знала, что денег он даст исключительно под рабочий проект. И для этого ей нужен был Хакан. Покажи мне, в чём проблема. Хакан минут тридцать срывал злость на обманщике Кадире, подсунувшему ему не ту бухту. «Теперь вместо двух опресняющих установок мне нужно шесть. И вместо двух бассейнов — три. А мальки уже заказаны и скоро стухнут в контейнере. А у меня не хватает денег для проекта», — орал Хакам. «А что, если тебе всё же поставить два бассейна и четыре установки? Или даже три?» — задумчиво проговорила Эсма. «Как? Ты глупая женщина, что ты смыслишь в этом? Мне специалисты говорили...» «Оставь специалистов. Им лишь бы срубить с тебя денег побольше. Ты думай о другом. Что, если ты будешь из моря забирать воду насосами и проводить первую чистку во внешний бассейн без рыбы? А уже на втором этапе, ещё двумя, будешь окончательно очищать воду и вливать в бассейн к малькам? Это же сэкономит бюджет». Хакан тупо смотрел на чертежи и план бухты. Потом схватил Эсму за щёки и расцеловал, слюнявая метя в губы. Эсма чуть сдержалась от тошноты. «Посчитай, сколько тебе нужно. Поправь сметную документацию, а я попробую уговорить отца увеличить тебе кредит». «Я должен поговорить с ней. Она не хочет говорить. Кадир стоял на пороге комнаты Эмира, но тот не пускал Клейсан ни под каким предлогом. Это важно. Я должен знать, как это произошло, чтобы вытащить Аишу из тюрьмы». Эмир набычился. «Не за счёт Лейсан?» «Нет», — устало вздохнул Кадир. «Я не трону Лейсан. Я виноват. Во многом. Но не хочу просрать свой последний шанс». «Эмир, впусти его». Кадир стоял перед Лейсан и не знал, что делать. Он был виноват. Но прощение уже ничего не исправит между ними, ничего не изменит. «Помоги мне спасти твою сестру». Хриплым голосом проговорил он. «Я должен знать, что произошло, чтобы воспользоваться любой возможностью для Аиши». «Я не помню. Плохо помню. А тогда ещё напугалась. За себя и за сестру. Она видела». Лейсан мотнула головой. «Она не знала. Её не было в доме. Я нашла их в больнице с Гульнас». «Как ты оказалась в доме?» «Я узнала правду. Вспомнила тебя». Забрала у отца деньги и поехала домой, к маме и сестре. Но её в доме не оказалось. Зато пришёл Анвар и полез на меня. Лисан передёрнулась, и Мир сразу оказался рядом, обнимая её и хмуро косясь на брата. Под рукой была кочерга, я проломила ему череп. Потом собрала вещи для Айши и малышки и сбежала. В спальне воцарилось молчание. Если ты узнал всё, что хотел, уходи. Лейсан, нужно отдохнуть. Почти. Кадир поднялся, достал из внутреннего кармана пиджака свёрнутый договор. Лейсан, это документы на особняк. Он теперь по праву твой. Я могу только попросить простить мать и меня за все беды, причинённые тебе. Но ты вправе не прощать. Кадир видел, как загорелись глаза Лейсан от возможности стать хозяйкой, и отомстить Азаре, повторно выгнав из её дома. Но она тут же посмотрела на Эмира и произнесла. «Мне не нужен этот особняк. Я буду хозяйкой там, где будет жить мой мужчина». И это был самый болезненный укол для Кадира. Осознание, что не он этот мужчина. Эмир — старший сын в нашей семье. Главенство рода по праву его. И ты — единственная хозяйка особняка отныне. Он оставил договор на постели и вышел. Завтра нужно встретиться с комиссаром и узнать стоимость залога, нанять лучшего адвоката и вытащить Айшу из тюрьмы. Вот только сумма оказалась огромной. Кадир не мог поверить. Ее вина не доказана. Вы держите ее как убийцу, но что, если не она убила мужа? Это тоже надо доказать, господин Килик. А пока у нас и тягчающие обстоятельства. Она сбежала с места преступления. У неё откуда-то взялись деньги на операцию дочери. Она не вернулась домой и не пыталась узнать о здоровье мужа. Я понимаю, но под мою гарантию можно выпустить Айшу. Она будет соблюдать режим. Приходить на все допросы и в суд. Только под определённый судом залог. Она кормилица моего сына. Ей необходимо сцеживать молоко. Это же вопрос здоровья. «Мой вам совет. Наймите другую кормилицу, а грудь?» «Ей, там старожилы перевяжут. Всё подсохнет. не она первая, не она последняя. Я найду деньги. К вечеру залог будет внесён». Кадир сразу же позвонил Денизу и поехал к нему в офис. «Помоги мне». Он с порога рассказал о затруднении и попросил денег. «Давай авансом за два дома. Или квартиры в Стамбуле. «Кадир, я бы с радостью, но у меня нет таких денег. Мы с тобой недавно подписали партнёрский договор, и я выделил транш на закупку большой партии молодняка для новых плантаций. Впереди наша с Хирой свадьба, и мне нужно обустроить свой дом для жены и нашего малыша. Я не могу тебе помочь, прости». Кому ещё мог обратиться Кадир? Из офиса Денизо он позвонил отцу. Но господин Чинар не обрадовал хорошими новостями. Пока чиновники не собирались уменьшать квоты. Зато отец нашел через посла зарубежного инвестора, готового вложить средства в выращивание партии устриц на экспорт по контракту. «Кадир, если мы покроем квоту и обязательный договор за счет собственного расширения, то первый зарубежный контракт будет целиком авансовый», ликовал Чинар. Кадир поговорил с отцом и снова повернулся к Денизу. «Ты платёж за молодняк уже произвёл? Ещё нет, только собирался. Придержи его до завтра. Возможно, мне придётся направить эти деньги на залог». Но пока Кадир ехал домой, понял, что его решение может стоить либо свободы Айше, либо бизнеса. «Если он не купит молодняк, то не закроет квоты». А значит, не сможет выполнить обязательства по зарубежному контракту. И тогда их фирма обанкротится окончательно. Стоит ли Айша таких жертв?